Глава 11 Утром, вызвав в кабинет директора, мне уже по факту доложили, что искателей остаётся всего двое. Директора Киртеса хотели отправить на пенсию, чему воспротивился новый куратор музея, Данияр. «Я не вижу причины его увольнять, он всё тут знает. А с новыми экспонатами я помогу, у меня дом словно музей, да и найти что-то новое не составит труда». Данияр был искренне возмущён. «Вы остаётесь». Аудиторы кивнули и, собрав папки, ушли. Пояснять ситуацию я не стала. Мне казалось, и так всё ясно. Искатели подделывали отчётность, и поэтому их устраивала работа. «Надеюсь, оставшимся будет увеличена зарплата?» Это всё, о чём я спросила. «Да, им предстоит поездка за обновлением для музея», — подтвердил Деньер. Я ушла к себе в кабинет навести порядок после прихода аудиторов. Как оказалось, они сохранили всё в идеальном порядке, и мне оставалось только проверить авансовую отчётность, но она была исправлена на новую. Были вычеркнуты выбывшие сотрудники. Задумалась о дальнейшей жизни. Чего я хочу? Хотела найти отца и настоящую мать? Нашла. Бежала от замужества, но судьба нашла меня здесь в виде музейного экспоната, дракона. Захотела быть хоть чем-то занята? «Пожалуйста, у меня есть работа, в сентябре я иду учиться. Для полного счастья не хватает приключений». «У меня есть идея», — в кабинет ворвался Даниэр. «А ты сама не хочешь съездить в полинезийские джунгли, найти тайный храм поклонников Бога Огня?» «Хочу», — обрадовалась я. «А как же работа?» «Приедем, поможешь составить отчет по тратам, и вот тебе работа». «Когда выезжаем?» — занервничала я. «Мне же ещё собраться надо. Сегодня вечером вылетаем на моём самолёте». «Я никогда не летала на самолёте!» — обрадовалась я. «Тогда тебе не помешает собраться». «Мама мне поможет!» — вскочила я. «Я довезу тебя?» «Да». Подошла к нему и уткнулась лицом в рубашку, не зная, как проявить свои чувства, ведь меня столько лет учили их прятать. «Не волнуйся, я буду рядом», — он обнял меня за плечи. Мы вышли из музея, держась за руки. Даниэр домчал меня до усадьбы отца и, оставляя, пожал руку. «Я заеду вечером». «Я буду ждать», — вбежала по ступенькам. Дома была тихо, но я, встав в холле, крикнула. «Пап! Мам! Я еду в путешествие от музея!» «Одна?» — мама выскочила из кухни, папа выглянул из кабинета. «Нет, конечно, трое искателей ещё». «Данияр, конечно же, тоже», — возмутился отец. «Да», — я упрямо нагнула голову. «Я не собираюсь запрещать. Этот мир не такой, как человеческий. Я знаю, что рядом с ним ты в безопасности, но у меня странное предчувствие». Отец подошёл ко мне. «Перестань, посмотри, как наша девочка рада. Это же целое приключение». И я помогу тебе собраться в поход». Мама была взволнована не меньше, чем я. «Да я, в общем-то, не против. И посмотрю свою походную сумку. Там есть всё для путешествия». Отец исчез в кабинете. «Столько всего надо?» Мама потянула меня наверх в комнаты. Через час я взмолилась. «Очень много! Зачем мне десять платьев?» «Ты права. Прости», — огорчилась мама. Оставим два. Вот это светлое дневное и вот это тёмное вечернее. Вот в этом дорожном костюме ты поедешь, к нему пять блузок. Этот костюм на смену, длинные сапоги для джунглей и всякие мелочи. Все влезут в один саквояж с пространственным карманом. Можно оставить ещё юбку с жакетом и блузку, туфли к ней. Не хотела её огорчать». Она вытащила из гардеробной небольшой симпатичный кожаный саквояж. Вот, смотри, зеркальце, но в нём можно листать то, что находится в саквояже. Как интересно! Мама складывала выбранные вещи, а я тут же видела их в зеркальце. Сейчас я принесу одноразовые средства гигиены. В дороге это удобно. Использовал и утилизировал, чем тащить кучу ненужных громоздких флаконов. Пока я рассматривала гардеробную, думая, что мне ещё может пригодиться, она вернулась, укладывая несколько свёртков. На кровать лёг странного вида костюм. Я забыла, что он у меня есть. Его мне шили, когда я хотела путешествовать с твоим отцом, но он исчез. Ткань невозможно порвать, она сохраняет тепло и прохладу, насекомые или змеи не прокусят, достоинств много. «Он подойдёт идеально!» Обняла её. «Почему вы сейчас не путешествуете?» «Путешествуем, но просто как туристы. В опасные джунгли не лезем», — улыбнулась она мне. «Я нигде не была». Вдруг вспомнила все запреты. «У тебя теперь столько времени для того, чтобы успеть всё». В дверь постучался отец. «Вот», — он держал в руках походный рюкзак. «Я проверил всё». Палатка работает, батареи заполнены, продуктовый запас поправил, кое-что заменил. Ещё там есть газовая комфорка, обогреватель, походный душ, дистиллятор для воды и даже кровать и отпугиватель опасной живности. Он явно горд этим рюкзаком. Я собирал его сам. — Спасибо, папа, — обняла его. — А аптечку проверил? — напомнила мама. — Там есть аптечка. — удивился отец. — Да. Вы пока проверяйте, а я посмотрю литературу о том месте, куда мы едем. Вернее, летим. И улизнула из комнаты. — Ещё одно перечисление того, что мне нужно в походе, я не выдержу. Данияр забрал меня за час до ужина, хотя я и пообедать-то толком не смогла. Волновалась. Мама всучила корзинку с чем-то прямо ему в руки. — Самолёт? Нас ждал на небольшом частном аэродроме недалеко от города. Загрузившись командой, самолёт, вырулив на взлётную полосу, взлетел. Я испуганно схватилась за ручки кресла. «Успокоительный чай. Нам лететь ещё три часа. А потом ночёвка в деревне и рано утром на джипах в джунгли». Протянул мне кружку Данияр. «Спасибо», — взяла дрожащей рукой напиток и отпила. С последним глотком наступило облегчение, и я, вернув кружку, решила заглянуть в корзинку, которую дала мама. «Да тут еды хватит на всех!» намекнули парни, переглянувшись между собой. Я, недолго думая, отложила то, что съела бы сама, и передала её Данияру. «Это надо съесть! Зачем нам тащить корзинку с собой?» улыбнулась ему. Запас был моментально разобран, и я получила ещё одну кружку уже с простым чаем. Я увлеклась чтением путеводителя по этой стране, и когда пришло время приземления, внезапно почувствовала новый виток волнения, предчувствие чего-то. Откинув все сомнения, поспешила вслед за всеми из самолёта, не забыв рюкзак и саквояж. Нас встречала машина, в которую пришлось садиться сразу всем. Я немного замялась, но всё же села между двумя мужчинами. Данияр предусмотрительно положил между нами свою сумку, и то же самое сделал Макс, искатель. От этой заботы стало легче. Нас привезли в небольшой посёлок из деревянных хижин, огороженный высоким забором. Нам выделили общий дом. Данияр, выйдя из машины, помог мне выйти. «Наверное, мне не стоит уделять какое-то особое внимание», — попросила я. «Ведь это рабочая поездка». «А выбора нам не оставили». Даниэр забрал мои сумки и повёл в посёлок, заводя в хижину с большой верандой. Дом состоял из одной комнаты, пять кроватей, посередине стол с лавками. Умывальник и удобство на улице. Нас провожал мужчина. Он, оглядев меня, скептически фыркнул. «Это наш проводник в джунглях, Трис», — представил мужчину Даниэр. «Здравствуйте». Кивнула я, решив не обращать на него внимания. «Мы поставим тебе перегородку возле окна, и ты будешь не видна». «Хорошо, спасибо». Почувствовала усталость. «Я могу уже лечь?» За окном уже было темно, да и вроде говорилось о раннем подъёме. «Да, конечно». Даниэр с Максом быстро собрали откуда-то взятую перегородку и поставили её возле кровати, полностью отгораживая меня. Мне перенесли вещи, и я, взяв влажные салфетки, протёрла лицо и руки. Приготовила походный костюм, который дала мама. Брючный комплект сняла и аккуратно убрала в саквояж. Приготовив ещё сапоги и умывальный комплект на утро, легла, накрывшись простынёй. Я предусмотрительно, по совету отца, надела нательное бельё. Оно сейчас сойдёт мне за пижаму. Ночью, конечно же, я просыпалась от незнакомых звуков. В самой хижине мужчины тихо переговаривались и ходили до поздней ночи. За стенами звучали джунгли. Утром, едва началась суета, я встала, надела костюм, натянула длинные сапоги и взяла умывальный комплект. «Доброе утро!» — хором поприветствовали меня. «Мне бы умыться?» — посмотрела на Данияра. «Конечно, идём, я провожу». Как только я была готова, мне дали миску с кашей, сэндвич и кофе, и едва мы позавтракали, уже начало светать. Мы сели в машину, и в сопровождении ещё двух машин с охраной выехали на дорогу, ведущую прямо в джунгли. «Охрана нужна от нападения диких племён. Они есть и иногда решаются напасть», — пояснил Даниэр. «Зачем им надо нападать?» Мы вторгаемся на их территорию. Договориться, возможно, удастся, а возможно и нет. Сейчас мы въедем в магический туннель. Он нас перебросит на 300 километров. Вот там и будет основная опасность. Но тебе нечего переживать. Я с тобой. Дракон всё же. Понятно. Так, вечером мне нужно начать записывать траты. Вспомнила я о своих обязанностях. «Ведь нужно делать отчёт?» «Отчёт о расходах не нужен. Я взял их на себя, как инвестор. Давай расскажу тебе о том месте, куда едем?» «Конечно!» Храм был скрыт от того, что Бог покинул этот мир, и огнепоклонники перестали его слышать. Да и, в общем-то, их не осталось, чтобы рассказать, где он находится. А я случайно нашёл, охотясь за редким видом растения, которое очень хотел видеть в своей оранжерее. Тогда храм был мне неинтересен, интересен, я просто отметил его на карте и ушёл. А о самих огнепоклонниках известно мало. Их считали весьма агрессивными и не связывались с ними. Воинственное племя распалось или просто сгинуло в джунглях, ведь их перестал подпитывать магией их бог. Когда я увидел храм, он был во вполне хорошем состоянии. Его надо исследовать и добыть что-то для экспозиции музея, которой не будет ни у кого. «О, это отличная идея!» Похвалила я его, а от его взгляда покраснела. Он вызывает у меня странные чувства. Если бы мы не находились в машине, я бы захотела его объятий. У них так уютно.